В таком случае ни одна из этих проклятых баб больше никуда не выйдет, разбушевался капитан Фрелькович. Немедленно составляя рапорт, я подпишу. Ни один пограничный пункт их не пропустит. «Обратно?» — ядовито поинтересовался подпорочек Вербель. «Что обратно?» «Обратно не пропустят. Ведь, насколько я понял, обе в настоящее время как раз находятся за границей». «Слушай, перестань придираться, ладно? Не нервируй меня!» Пусть таможеники немедленно сообщат, если какая-нибудь из них будет возвращаться все равно какая. И все равно, каким образом, на самолете, на поезде, пешком... Хотелось бы мне, наконец, разобраться, и кто из них кто мечтательно произнес подпоручик Ежемский. И увидеть обеих сразу. А к этой Мегере с глазком у двери лично стану наведываться пять раз на день. Проходу ей не дам. Может, и расколется баба». «Ведь, если я правильно вас понял, теперь уже появилось несколько кандидатов, и Хмелевская больше не выступает соло». «Вроде бы так, хотя тут много неясного», — подтвердил Вербль. А капитан проворчал. «Сдунчик, вот если бы Сдунчик!» Ожидаемый с таким нетерпением оперативный работник Сдунчик появился поздним вечером и немедленно получил важное оперативное задание. Капитан даже не поинтересовался, закончил ли он предыдущее. Оперативник без возражений выслушал новое и уже на следующий день доставил в криминальную лабораторию несколько конвертов с таинственным содержимым, а на магнитофон надиктовал служебный рапорт. В рапорте речь шла о бородатом Рышарде Ковальском и его дружке Винцентии Глосаке, ставших свидетелями автопроисшествия под Константином. Ковальский проживал в Виланове и был владельцем небольшого фиата в прекрасном состоянии. Глозок был прописан у тетки в Мокотове, но по месту прописки появлялся чрезвычайно редко. Оба работали в небольшой транспортной фирме, которой и принадлежал тот самый небольшой ФИАТ, совмятенный на заднем крыле. В Константин они отправились по вызову клиента, который собирался подписать с фирмой договор на перевозку какого-то товара. Автопроисшествие их задержало. Ничего, поедут еще раз. У любовницы Бородатого Ковальского в Виланове был небольшой домик с участком, который до этого принадлежал важной шишке по имени Ян Доминик. Все знакомые упомянутого Доминика считали, что Доминик — его имя, и были убеждены, что фамилии его не знают. Проживал Доминик в Константине. «Ничего не скажешь». Оперативник Сдунчик собрал неплохой улов за один день, и следственная группа оживилась. О новом инциденте на центральном вокзале подпородчику Верберю сообщил тот самый Капрал-полицейский, который был свидетелем предыдущего. Так уж случилось, что у Капрала было дежурство в тот день, когда двое неизвестных избивали сотрудника камеры хранения у того же Окошка за тем же прилавком, где произошел всем памятный инцидент. Капрал, возглавляющий дежурный наряд полиции на вокзале, Навел порядок, составил протокол, вызвал скорую, в общем, сделал все положенное, а потом вспомнил, с каким интересом восприняли сотрудники отдела особо тяжких преступлений его рассказ о предыдущем инциденте, и по собственной инициативе сообщил о случившемся в этот отдел. Подпоручик Вербери в самом деле обрадовался чрезвычайно и чуть на радостях не пообещал Капралу повышение по службе. «Протокол ваш я прочел». А теперь расскажите своими словами обо всем, и как можно подробнее, — потребовал он, — как оно все происходило. Может, обыкновенно происходило, — ответил Капрал, — но я на всякий случай решил, дай, думаю, сообщу вам, может и пригодится. Ну, услышали мы крик. Какая-то женщина кричала, — Человека бьют! Мы поспешили, и в самом деле двое напали на работающего в камере хранения. Утром это было, рано утром. Я еще на часы посмотрел, пять с четвертью. Людей немного. Бабушка кричала, скрылась. Двое нападавших при виде нас сбежали. Мы не могли их догнать, так что нам достался лишь избитый дежурный камер хранения. Но ясное дело, мы его допросили, но сказал он немного. Доктор скорой торопил. Дескать, состояние тяжелое. Скорее надо достать в больницу пострадавшего. Да, тут у меня все записано. А, читали. Смог только сказать, что не понял, за что его били. Я думаю, сегодня к вечеру уже можно будет с ним поговорить, но самое позднее завтра утром. Ну, не так уж сильно его избили. И в самом деле, дежурный физически не очень пострадал, больше психически. По словам врачей, пережил сильный нервный стресс. Но его почти сразу отправили из больницы домой. Если бы не инициативный капрал, подпоручик Вербель вообще мог не узнать о новом происшествии на центральном вокзале, ибо происшествие относилось к разряду заурядных. Но он узнал и лично отправился на хомячевку навестить пострадавшего дежурного железнодорожника. Пострадавший лежал на постели в окружении жены и троих детей и время от времени издавал жалобные стоны. Хотя ему ничего не сломали, но синяков наставили порядочно. И зуб выбили. Давать показания он, тем не менее, мог. Мне кажется, это были варюги, слабым голосом сказал он. Трое их было. А патрульный сказал, двое. Двое избивали меня, а третий шнырял по камере хранения. Пристали ко мне, отдавай наши вещи, то ли торбу, то ли еще что, отдавай такой секой немедленно. А что отдавать, у меня ничего ихнего не было. Тогда третий перелез через прилавок и принялся шарить в багаже и искать их вещи, а двое за меня взялись. У одного финка была, ухо мне отрежет. Грозился Мазурик, если не признаешь, где их вещи, куда я их задевал. А я, помпоручик, глаза ничего не видел, никуда ничего не девал. и до сих пор не знаю, чего они от меня хотели. Думаю, просто выдумали вещи, а на самом деле хотели меня отвлечь, чтобы их напарник выбрал среди вещей чемодан побогать или еще что. Но не успели. Кривая ядька вовремя крик подняла, патрульные услышали и прибежали. Вот они и смылись. Какая ядька? Да известная она у нас на вокзале. У нее свой промысел, и думаю, что она была сильно выпившая, иначе бы не пискнула, побоялась в трезвом виде. От таких с ножами надо держаться подальше. А тут наверняка по пьяному делу задремала, и со сна, не соображая, принялась кричать «дай бог ей здоровье». И все, больше ничего не было, так что я толком ничего не понял». «Но хотя бы как они выглядели, описать можете?» — спросил подпорочик. «И были ли это те же самые, что и в тот раз?» «Какой раз?» — удивился хранитель багажа. «Они что, память вам отшибли? Не помните, как дней шесть назад тоже двое неизвестных ввязали с вами в драку? Вот у меня тут записано». «Тогда не я дежурил», — прервал его пострадавший. «Сменщик мой и в самом деле о чем-то таком рассказывал. Но он сейчас на больничном с переломом ноги. «И давно?» До четвертый день какой-то тяжелый чемодан уронил на ногу, и перелом готов. Под самый конец смены так не повезло бедняге. Поручику невольно подумалось, нет ли смысла установить наблюдательный пост при этом невезучем прилавке в камере хранения центрального вокзала. Надо будет намекнуть капитану. «В таком случае просто опишите тех, кто напал на вас. Всех троих. Третьего не смогу. Он перелез через прилавок, когда я уже был занят с теми двумя». Оба молодые, не больше 30. Опознать-то я их, пожалуй, смог бы, особенно того, что с ножом к моему уху подбирался. А вот описать. Ну, волосы у них были не лысые. И у одного глаза такие какие-то косые. Зачем косые? Нормальные глаза, но вот какие-то. Или что-то рядом с глазами, какое-то такое. «Лоб? Нос? Брови? Точно, брови. Я же говорю, рядом с глазами. Какие-то они такие. Трудно мне описать. Я же не присматривался, но вот мелькнуло что-то в них странное, вроде искусственное. Память у подпоручика Вербеля была отличная. Ему сразу припомнилось упоминание бледнолицей жертвы индейцев о смешных бровях того человека, который забросил на их участок резиновые перчатки и потом подбежал к машине и сел в нее. Вечером подпорочек докладывал начальству Из всего этого следует вывод, что все дело в сумке, с которой сбежала Хмелевская Один и тот же человек был у Таровского в момент убийства и участвовал в нападении на дежурного камеры хранения А искали они сумку Хмелевская сбежала с сумкой, все совпадает И я бы их арестовал Услышав такое, подпоручик Ежемский в страшном волнении выскочил из-за стола вербеля, где слушал отчет последнего, споткнулся, о стол не устоял на ногах и рухнул на колени посреди комнаты. Видимо, эта позиция вполне соответствовала бувшевавшему нем чувства, ибо он крикнул, не пытаясь его сменить. «Умоляю, ради всего святого, только не арест! Запрутся, и ничего из них не вытянешь! Негласное наблюдение! Ведь я уже три года пытаюсь распутать это дело, и вот какой-то проблеск! «У них что-то там есть, Константине. Надо понаблюдать». «Согласен, но у нас нет людей», — ответил капитан. «Сдунчику сейчас приходится походить за Ковальским и глосыком